«Моих родителей и меня, если угодно». Он не стал говорить ни о жестоких побоях, от которых умер его отец, ни о своей единоутробной сестре Ариане, отцом которой был их хозяин Эйнсли Котрил. Он же продал Ариану бордель, наказание за попытку уклоняться от работы на плантации. После этого она исчезла из жизни асы. Много лет они с капитаном ищут ее повсюду, куда не попадут, но все без толку». До сих пор Аса не оставлял надежды отыскать сестру, хотя и понимал, что с течением времени поверить в успех этого дела становится все труднее и труднее. Некоторое время они молча катили по дороге, парень словно натром почуял, что питать Асу расспросами о его душевной жизни уже нет возможности и сменил тему. А если нас остановит, что тогда делать, ну, эти охотники на бедлых рабов? Чтобы этого не случилось, надо истовее молиться. В фургоне полтора десятка человек, и единственное, что мы можем, это уповать на лесную чащу, благо до леса недалеко, а там люди разбегутся и скроются от погони. Но мы-то с вами останемся с фургоном, так ведь? Аса кивнул». Бросать коня с фургоном никак нельзя. Он помолчал и добавил. Если нас остановят, говорить буду я, помни об этом. Можете не беспокоиться, я нерфих, и не боюсь, даже слова не произнесу. Нерфих? Нервный, объяснил Гедеон. Аса посмотрел на него. Я должен знать, что ты не утратишь самообладание, парень. Если нас раскусит, это будет означать для нас собой в тюрьму. И всё кое-что похуже для тех, кто в фургоне». Гедеон мгновенно стал серьезным и заявил. «Я пошутил, Аса. Я вас не подведу». После этого Гедеон, похоже, исчерпав свои вопросы, покорился ритмичному грохоту фургонных колес, который убаюкивал, выбрасывая из сознания все мысли, и начал клевать нос. Было чуть больше трех часов утра, когда Аса почувствовал самую чуточку той нервозности, о которой ранее заикнулся Гедеон. На станции у Спенсера их фургон из-за нехватки места завернули. Да и что говорить, небольшой жилой дом вместо амбара – крохотное подвальное помещение, в котором уже прятались шестеро бедлецов. Джозеф Спенсер отказывал им явно с неохотой и оправдывался как мог, хотя Аса и сам прекрасно понимал его затруднения – Оставалось надеяться лишь на то, что на другой станции, на выезде из Фрипорта, им повезет больше, но пути туда оставалось не менее часа. Если же и там не окажется места, то лучшее, на что можно надеяться, — это глухой темный лес. Хотя деревья могут быть только слабой заменой крыши над головой. Лес казался путникам каким-никаким, а потайным местом». И пока они будут в относительной безопасности, особых жалоб от них не предвидится. Аса это знал по собственному опыту. Бежавших на север рабов больше заботило не утешение, а воля. Глава 22. Оскуделая вера Глядя в кухонное окно, Рахиль наблюдала, как съезжает с дороги, и, выйдя из своей баги, шагает к ее дому никто иной, как Самуил Бейлер. Она едва перевела дыхание, ибо оставалось лишь надеяться, что этот столь неожиданный визит диакона не станет очередной из ряда предпринимаемых им до сих пор попыток уломать ее и выйти за него замуж. Она еще не оправилась от потрясения, пережитого из-за смерти любимой подруги Феби, так что теперь принимать ухаживание на стырного Самуила ей хотелось меньше всего. Ведь в подобных обстоятельствах и моргнуть не успеешь, как уже выйдешь из себя. Неутомимые старания Бейлера добиться ее руки некоторым из женщин, Риверхавенской общины могли бы понравиться и даже прелестить их, но Рахиль они, наводя на нее тоску, просто изводили. Особенно с тех пор, как ей запретили встречаться с единственным мужчиной, замуж за которого она пошла бы без раздумий. Тем не менее, Рахиль решила, что постарается выказать Самуилу столько терпения, сколько сможет, хотя он зачастую раздражал ее строгими суждениями и высокомерным обращением. Ей хотелось верить, что действует он все-таки из лучших побуждений. И уж, конечно, Рахиле не хотелось лишаться симпатии Самуила или задевать его самолюбие. Она быстро вытерла ладони фартук, Поправила кап и стала ожидать стука в дверь. — Вот тебе гостиниц к ужину от моей сестры Ревеки. Разместившись на кухне, Самуил передал Рахиле противень с ароматными булочками на меду. — Ах, как они пахнут, Самуил, — сказала Рахиль, принимая от него противень и ставя его на стол. Не забудь передать Ревеке мою благодарность. Само собой, мы понимаем, как тебе трудно пришлось в последние дни со смертью Феби. Я только хотел сказать, что мы о тебе молимся, и о Сусанне тоже. Рахили вдруг подумалось, что сегодняшний Самуил уже не тот Самуил, который беседовал с ней раньше. Прежде с его лица не сходило строгое выражение и. Стоял он перед ней, словно ашин проглотил. Теперь же он показался ей человеком добрым, снисходительным и искренне любящим. Уж не скорби ли, последнее время выпавшие на долю скромных людей, смягчили его сердце? Может быть, она составила неправильное суждение о цели его визита? — Спасибо тебе, Самуил. Верно, эти дни были черными для всех амишей, а не только для Малахии и его семьи. — Я, разумеется, — сказал Самуил. — Я ведь понимаю, вы были так близки с Фиби. Я просто хотел узнать, как ты поживаешь. Большое спасибо. За делами как будто легче. Кивнув на один из стульев за столом, Самуил спросил... «Можно присесть?» «О, да, прости, я не подумала. Садись, пожалуйста, налить тебе чаю». «Нет, нет, я только что пообедал у Равеки. Должен признаться, ее чай не такой гуд, с твоим не сравнится. Но она таки уговорила меня выпить пару чашек». Как бы хотелось Рахили не чувствовать неловкости и стеснения в обществе этого человека, который на самом деле многие годы оставался добрым другом ей и ее семье. Скорее всего, стеснения ее проистекали от настороженности отношении его к ней симпатии. Рахили никогда не была спокойна с Самуилом, никогда она полностью не принимала того, что слова, которые он ей говорил, были противоположны тому, каким мог быть их незаявленный смысл. И тогда она старалась быть с ним просто учтивой. «Как бы то ни было, Рахили следовало всегда быть учтивой. Что-то не видел я после похорон Малахию», — заметил Самуил. «Как он себя чувствует после всех злоключений? Вчера вечером я отнесла ему ужин. Он был очень грустный, конечно, и немного потерянный, ведь они с Феби сходились во всем». Самуил кивнул. «Отсюда их прочный брак. Утратить спутника жизни...» «Как тяжело приходится оставшемуся в живых!» Издав долгий тяжелый вздох, Самуил опустил голову. И тут Рахиль отчетливо ощутила, что его мрачный тон и скрытность могли на деле быть попыткой сыграть на ее сочувствие. Но также ее мысли уже точно не великодушны. Она то прекрасно знает, что значит остаться без любимого. Неужели... Она такая жестокая, что не может выказать Самуилу, по крайней мере, Толику понимания. «Да уж, куда как тяжело!» — молвила она кротко. «Сколько лет прошло с тех пор, как Марта встретилась с Господом?» Самуил поднял голову и с явным недоумением посмотрел на Рахиль. «Да много уже! Как ты знаешь, она умерла в родах, а нашему мальчику пошел восьмой год!» Минут он промолчал, однако, увы... Откуда нам знать, что Марта теперь с Господом? На это можно только уповать. Ах, Самуил, неужели ты сомневаешься в том, что Марта теперь с Господом? Она была доброй женщиной и прекрасной христианкой, замечательной женщиной и матерью. Не отводя взгляда от Рахили, Самуил кивнул. «Это так, но с моей стороны было бы бесцеремонностью и даже наглостью предположить, что своей праведностью Марта стяжала себе небеса. Одному Господу Богу известно, где каждый из нас по делам нашим, по тому страху, с которым мы проводим годы своего земного странствования, окажется вечности». Рахиль уже давно отказалась от подобного взгляда на будущее благодаря, по крайней мере, частично Фиби и Малахии, которые помогали ей с Илием исследовать Божье Слово и истину, состоящую в том, что верные спасаются не делами, а только Божьей благодатью. Самуил настороженно заглянул Рахиле в глаза — «Полагаю, ты знаешь, как болтали о Фибе с Малахией, что они, дескать, самовольно, без наставников изучают священное писание? Хотя вы с Илием с ними дружили, были не разлей вода, все же я надеюсь, что им не удалось сбить тебя с толку, и ты осталась верна прежнему строю жизни и прежним порядкам, которые запрещают толкование священного писания». Ни за что на свете Рахиль не даст втянуть себя в споры с Бейлером, ведь она прекрасно знает репутацию Самуила, упрямого и несговорчивого спорщика, особенно если вспомнить о его диаконстве и неблагом нраве. — Это все сплетни, — сказала она, пожав плечами. — Я стараюсь их не слушать. Самуил ответил не сразу. Когда же он заговорил, то первым делом Рахиль поразилась диаконскому тону его голоса. «Хорошо сказано, но как дьякону мне полагается знать, что творится в среде амишей. Всем известно, что с некоторых пор амиши собираются в кружки, занимаются там называемым разбором Библии, причем без всякого одобрения церковного начальства. Орднунг самым строгим образом запрещает практику библейских кружков». Помолчав с минуту, он добавил, «Тебе ли об этом не знать, Рахиль?» Рахиль ничего ему не ответила. Когда Самуил начинал говорить как диакон, Рахиль старалась с ним не спорить. Иногда это действовало как лукавый противовес, без которого дружеской беседе с ним не бывать. Не пример тем временам, когда между ними наступал раздор, едва лишь стоило ей заявить о собственном мнении по обсужденному вопросу. Пусть говорит, а ей лучше помолчать. С той же быстротой, с которой Самуил... Вошел в роль церковного начальника, он вернулся в прежнюю роль друга и соседа Рахили. «Надеюсь, что с Усанной все хорошо, насколько это возможно в ее положении». Рахиль кивнула. «У мамы довольно сил, она по-прежнему трудится на ферме и по дому, да ее свадьба не за горами». «Ой, я, верно. Она и доктор Себастьян Бейлер провел рукой по подбородку. По обычаю, раньше такого не случалось, брак между амишами и англишерами. Но ради доктора епископ Грабер счел возможным сделать исключение». Рахиль посмотрела на Бейлера. «Но доктор Себастьян, когда они с мамой сочетаются браком, уже не будет англишером. Скорее он принесет обед, присоединится к церкви и станет амишем». «Неужели в глазах Самуила мелькнуло осуждение?» Нуж уж этого Рахиль сносить не устанет!» «Ну, а твои мальчики, как они, Самуил?» И снова со стороны Самуила прозвучал долгий выдох. «А как, по-твоему, без матери мальчикам тяжело?» «Ладно, она сама начала эту тему, не так ли?» «Труднее всего приходится Джо, ведь он у меня младшенький», продолжал Самуил. «Ну и двенадцать, но он моя правая рука на ферме. Он у меня тихий, а вот Аарон, — сказал Самуил, покачивая головой, — вот кто меня бесит. Теперь, понимаешь ли, он вошел в пору румшпринги. Вздор, конечно, и для амужской молодежи время предательское. Что касается меня, я не стал бы распускать молодых, как многие теперь делают. Остается только уповать на то, что здравый смысл не позволит Аарону уйти». Энглишарский мир. «Думаю, тебе не стоит об этом беспокоиться, Самуил. У тебя хорошие сыновья. Все обойдется наилучшим образом». Бейлер бросил на Рахиль настолько пристальный взгляд, что ей точно стало дурно. «Мои сыновья хорошие. Я. Уж я-то постарался. Но даже хорошие дети нуждаются в матери». Рахель промолчала. Самуил же откашлялся и сказал, «Как тебе известно, Рахиль, я всегда надеялся, что ты заменишь их мать. Самуил, прошу тебя, не теперь. Я буду тебе хорошим мужем, Рахиль. Если тебя страшит разница в возрасте между нами, то мы знаем друг друга достаточно хорошо, и разница в возрасте ничего не значит. К тому же я всегда считал, что крепкая дружба — лучшие основания для доброго брака. И ты, и я. Мы ведь друзья. Я...» Разумеется, но или уже достаточно давно отошел в мир иной, и по закону ты можешь выйти замуж. Разве ты не помышляешь об этом, Рахиль? Причем здесь время? Тогда почему ты сомневаешься? Неужели быть вдовой лучше, чем женой? Самуил, я тебе уже все объяснила, и не единожды я не, я не люблю тебя и не могу выйти замуж за человека только потому, что боюсь навсегда остаться вдовой. Самуил так резко поднялся со стула, что тот возмущенно шаркнул по полу. И все из-за этого Ауслендера, не так ли? Пораженная внезапной переменной в Самуиле, грубостью его тона и темно-красными пятнами, что пошли по его лицу, Рахиль не нашлась, что сказать. — О, я знаю все об этом Генте! — Бейлер выговорил это имя, словно выплюнул непристойность. — а вас обоих я знаю все! — Кровь ударила Рахиле в голову, вызвав приступ головокружения. «Что ты имеешь в виду? Я знаю, что Гент приходил к епископу и просил разрешения обратиться в нашу веру. И все из-за тебя. Только так он может жениться на тебе. Я знаю, что ты согласилась взять его у мужья, иначе он ни за что не обратился бы к епископу. Я уж молчу о том, сколько раз вас видели вместе». Его губы с отвращением кривились, когда он бил кулаком по своей ладони. «Как ты можешь яхшиться с ауслендером, которого едва знаешь, а со мной задираешь нос?» Негодуя, Самуил взирал на нее сверху вниз, и вид его был настолько страшен, что Рахиль из последних сил уговаривала себя не пугаться. Она поднялась и, выдержав его пронзительный взгляд, в свою очередь посмотрела на него долгим взглядом. Об этом тебе рассказал епископ Грабер. А кто же еще? Именно он и рассказал. Говорить с этим Ауслендером нарочно причинять себе боль. Так считает епископ, и я тоже. А знаешь, сколько боли ты причиняешь мне, Рахиль? Выходит, долгие годы я тебя ждал, верил твоим отговоркам, и все лишь за тем, чтобы однажды узнать, что ты путаешься с англишером Застигнутая врасплох. Потрясённая и разъярённая тем, что епископ раскрыл сообщённые ему по секрету, Рахиль пыталась совладать с собой. Подперев бока кулаками, она словно пыталась ему сообщить, что оставаться не собирается. Между тем, как злобная тирада Самуила выбила из колеи, лишив и следил долг душевного покоя. «Видовать чужие секреты!» Последнее дело. Епископ не имел на это права. И тебе нечего меня обвинять, Самуил, я не виновата, что ты не принимаешь мой отказ в ответ на старание склонить меня к браку. Я ведь тебе говорила, причем не раз и не два, почему я не хочу и не буду твоей женой. Еще до того, как Иеремия Гент объявился в Риверхавине, я не раз тебе отказывала и не раз объясняла, почему мои чувства к тебе не таковы, чтобы быть твоей женой. А вот твои чувства к этому человеку, этому генту, совершенно иные. Так оно и есть, Рахиль. Теперь это не важно. Ты, кажется, все знаешь о моих обстоятельствах, так что избавь меня от объяснений». Рахиль смолкла. В ее груди пылал гнев, пламя которого она безуспешно пыталась погасить. «Ах, какой это ужасный грех! Какое искушение!» — беситься на Самуила. Да на кого угодно. Самуил словно почувствовал, что зашел слишком далеко, и тем самым загнал себя в угол, явно старался подавить в спешку ее гнева. «Прости меня, Рахиль, временами я выхожу из себя, ведь ты так мне дорога. Ты за этим ко мне пришел, чтобы меня обвинять?» «Нет, я вовсе не хотел тебя расстраивать. Честное слово, Рахиль, я приехал справиться о твоем самочувствии и убедиться в том, что с тобой все в порядке». Наблюдая за ним, Рахиль была почти готова поверить, что он не лжет, по крайней мере, в главном. Но он взбрыкнул, получив отказ, и между ними снова пролегла пропасть. Она знала, что Самуил — человек с норовом. Она видела это сама и слышала об этом от Илья и друзей Марты. Но до сих пор Рахиль не представляла, как быстро он может вспыхнуть, обижая без меры и причиняя ужасную боль. Теперь Самуил едва ли не напугал ее». Рахиль внезапно почувствовала страшную усталость. теперь ей больше всего хотелось, чтобы Самуил ушел, Так что пришлось объясняться с ним напрямую. Самуил разволновался и даже обиделся, но спорить не посмел. Я мне пора ехать Рахиль, но сначала прошу меня простить. Я говорил только правду, хотя и в гневе. Вот в чем мой грех об этом я сожалею. И надеюсь, Вернее, смею надеяться, что ты меня простишь и не отвергнешь. Я люблю тебя, Рахиль, ты должна это знать. Я люблю тебя так, что по своей воле никогда тебя не обижу. Из-за кома в горле Рахиле пришлось выдавливать из себя слова. «Прошу тебя, Самуил, лучше уходи, пожалуйста». Самуил развернулся и ушел с прямой спиной, по которой его можно было узнать даже издали. Еще долгое время после того, как за ним закрылась дверь, Рахиль боролась с негодованием и гневом, которые он породил в ее душе. Ярость от того, что епископ злоупотребил доверием Иеремии, Купе с намеками Самуила на ее сомнительные отношения с Ауслендером переполняла ее душу, плескалась и переливалась мутным потоком, разрушая плоть и кровь. Рахиль попыталась причесать свои мысли так, чтобы добраться до корней гнева, который приводил ее в ужас, но сгущающиеся беспокойство и страх вытесняли даже подобные ясности мысли. Она не понимала одного, как может божий человек, вроде епископа Гарбера, нарушить амишский догмат, тайны исповеди, которые ему доверили, и неважно, кто доверил, амиш или ауслендер, все одно. Она никак не могла постичь, по какой причине столь предательской может поступить Самуил, которого она знала столько лет, и который, по ее скромному разумению, должен был знать... И почитать ее так, чтобы, по крайней мере, не унижать ее облыжными намеками. Как они оба могут так поступать, Рахиль едва ли осознавала все, что услышала в этот день. От ужасных слов Самуила Рахиль впала в отчаяние, и в глубине ее души запылало адское пламя, поскольку ответственность за тот грех, что он на нее взвалил, она не могла не принять пусть только частично». И упрям ее чувства к Еремии выплеснулись за границы того, что признается чистым и приемлемым в отношении не состоящей в браге амерской женщины. Мало того, она взвалила на себя непосильную ношу. В своем страстном человеческом высокомерии она возомнила, что Господь Бог не зайдет до их желания соединиться, что обращение Иеремии в амжскую веру будет принято, что они сочетаются браком, что их любовь признают и оправдают пред церковью и скромными людьми. Но оказалось, и епископ тоже грешен». Рахили захотелось ему противоречить, отразить его суд над Еремией судом над его собственным прегрешением. Увы, противоречить епископу никак нельзя. Нельзя поносить епископа, никому нельзя рассказать, что он сделал. Как покорить буйную страсть, как убаюка чувства стыда и ярости, которые снова и снова захлестывают ее». Найти ответы на эти вопросы Рахиле было не по силам, но по силам Господу, умеющему покорять морские бури и повелевать ветром. И он, конечно, утишит ее смятенный дух. Понимая, что она отчаянно нуждается в общении с Богом, Рахиль тут же без колебаний посреди кухни упала на колени и начала испрашивать Божьей милости и прощения». Глава 23. Особые пожелания. Жене Терри Сойера что-то было неумочь, так что Гент с утра предоставил его ему выходной, и в мастерской, когда в нее вошел Самуил Бейлер, из помощников никого не было. Гент плел кресло из лозы по заказу Луки Рейли. Гент и не любил плетеной мебели. Он ни за что не взялся бы за эту работу, но Лука, будучи его другом и, по совместительству, добровольным пропагандистом его навыков и умений, присылал к нему мастерскую столько потенциальных заказчиков, что исполнить прихоть друга было таким пустяковым одолжением, что говорить не о чем». Было еще утро, большую часть которого Гент из-за недосыпа мучился головной болью. По правде говоря, плохо спал он со дня смерти Феби Эш. Связанные с ее гибелью тяжелые переживания перемещались с тревожным предчувствием в отношении дальнейшего развития событий. Не успевал он погрузиться в тяжелый беспокойный сон, как тотчас просыпался и остаток ночи проводил... В бессонном бдении, размышляя о Рахиле и сокрушаясь о том, что она остается на ферме одна, бог весь и где? Посреди поля. Прошлая ночь была очередной в ряду бессонных, так что Гент чувствовал себя не в своей тарелке. Появление в мастерской Самуила Бейлера застигло его врасплох. Колеблясь между удивлением и смущением, он в последний момент собрался и успокоился достаточно для того, чтобы спросить, чем могу служить мистер Бейлер. На Амерском диаконе было обычное рабочее деяние скромных людей, но выглядел он все-таки чопорно для человека, который усердно трудится, довольствуясь малым. Войдя в помещение, Бейлер снял с головы широкополую фетровую шляпу черного цвета, Амиши прячут соломенные шляпы для лучших времен, пока не вернутся теплые дни. Верная примета, что лету конец. Бейлер так, кой напищенный, такой важный, с неподвижными глазами, был знаком Генту. Но сегодня к его облику можно было превосокупить играющие желваки на скулах и отчетливое наблюдаемое в его глазах ледяное презрение — Приблизившись к Генту на несколько футов, Бейлер остановился. «Говорят, вы мастерите хорошую мебель. Я?» Гент сдержанно поклонился. «Интересно, что ему нужно?» «Мне нужно, чтобы вы мне кое-что смастерили в подарок одной женщине». Пока Бейлер говорил, его глаза приобрели странный колючий блеск. Этот блеск пробудил любопытство Гента, но теперь его было уже не застать врасплох. Он глядел на Бейлера и думал, как это ему пришло в голову разместить заказ у человека, которого он явно недолюбливает. «Вы хотите заказать у меня мебель?» Бейлер вздернул подбородок. «Я, правильно. И что же именно?» «Изящный буфет. Вот таких размеров». Бейлер изобразил руками желаемые размеры. «Нечто прекрасное!» Он с минуту помолчал. «Нечто особенное, неповторимое!» «Вы с этим справитесь?» Крохотная мешца на веке Гента непроизвольно дернулась, и он моргнул. «Надеюсь, вы говорите, что буфет будет в подарок? Не значит ли это, что ваш заказ требуется выполнить как можно скорее? Я почему спрашиваю? Сейчас у меня ворох заказов». Казалось, Бейлер задумался над вопросом Гента. «Да, не очень, нет. День рождения Рахили наступит в конце января». Ноющая головная боль Гента перелилась в пульсирующую тяжесть затылки. Зачем это Бейлеру? Ясно, человек на что-то намекает. Тогда на что и зачем? Как раз в тот момент, когда Генту следовало справиться со своим гневом, в его голове царил полный сумбур. Потом его остенила мысль. Бейлер заявляет о своих правах. Он просто требует, предупреждая Гента, что обнесет Рахиль стеной, агента выведет вон. Вот для чего Бейлеру нужно заставить его думать, что его отношения с Рахилью не более чем дружеские. Если дело обстоит именно таким образом, то это значит, что Бейлер узнал о любви Гента к Рахили, а возможно, и о любви Рахили к Генту либо, по крайней мере, узнал, что она когда-то его любила. Если уж человек разбирается в таких вещах, то он, несомненно, знает и то, что епископ отнял у них возможность совместного будущего. Или Бейлеру нужно еще раз удостовериться в том, что у них нет такой возможности. И буфет — не просто ли уловка со стороны Бейлера, повод к посещению мастерской Гента, чтобы убедиться в том, что у Рахили и Гента впрямь нет совместного будущего. Или эта Рахиль дала Бейлеру повод? Вряд ли амерский мужчина решится сделать подарок женщине до свадьбы, до обручения или, по крайней мере, до помолвки с ней. Уж не сделать ли в конце концов Рахиль и не согласилась ли выйти за Бейлера замуж?»